Регулярно, раз в неделю, Леня садилась за руль и преодолевала те несколько километров, которые отделяли ее от Рахели. Иногда она оставалась у нее довольно долго. Однако о ее тогдашних беседах с Рахелью ничего не известно, о них не может рассказать и БХТ. С мая 1941 года Рахель не заглядывала в букинистический магазин, а БХТ так и не удосужился посетить ее то ли поленности, то ли по свойственной ему инертности. Итак представим себе огромный фруктовый сад сад при женском монастыре в летние осенние и зимние месяцы 1940 в 1941 годов. А в нем молодую девушку 18 с половиной лет которая носит только черное и у которой железы внешней секреции выделяют один единственный. Сложный продукт. Слезы. Через несколько недель после гибели Эрхарда пришла похоронная и на Вильгельма Хойзера, мужа Лотты. В связи с чем круг плачущих увеличился. К нему примкнул старый Хойзер, его жена, тогда она еще была жива, Лотта и ее пятилетний сын Вернер. Плакал ли младший сын Лотты, находившийся в то время в утробы матери, до сих пор покрыта мраком неизвестности. Ввиду того, что автору не хватает ни сил, ни эрудиции для обстоятельной беседы о слезах, лучше всего обратиться к соответствующему справочному изданию, где будет рассказано о слезообразовании, а также о химических и физических свойствах слез. Семитомная энциклопедия, вышедшая в свет в весьма несолидном издательстве, — в 1966 году, ниже следующим образом определяет понятие слезы. Слезы, латинское «lacrimae» — жидкость, выделяемая слезными железами. Увлажняет конъюнктивальный мешок, предохраняя его от засыхания, намывает мелкие народные тела, попавшие в глаз. Она, по-видимому, жидкость примечания автора, стекает в слезно-носовой канал, вследствие рефлекторного раздражения, воспалительные процессы и народные частички, или вследствие душевных волнений выделение слезной жидкости увеличивается. Плач. В той же энциклопедии о плаче говорится следующее. Плач, как и смех, смотри, смех, выражение сильных чувств в кризисных ситуациях, преимущественно печали, умиления, гнева или радости. Психологический, подчеркнута не автором, попытка душевной разрядки. Сопровождается слезоотделением, всхлипыванием или конвульсивными сотрясениями. Связано с вегетативной нервной системой и с мозговым стволом. Насильственный плач и неподдающийся внешним воздействиям истерический плач наблюдаются при депрессивных состояниях, маниакально-депрессивном психозе и явлениях рассеянного склероза. Возможно, некоторых лиц заинтересует в этой краткой фактографической заметке понятие, обозначенное «смотри, смех», и они захотят объяснить себе также и этот рефлекс. Так вот, дабы избавить всех любопытствующих от приобретения энциклопедии и от разыскивания нужного слова «воной», мы приведем здесь соответствующий текст. «Смех антропологический» — это, как и все последующие подчеркивания, сделано не автором, Выдыхательные движения, как физическое выражение сильных душевных переживаний в кризисных ситуациях, смотри плачь. Психологически улыбка мудреца, улыбка Будды, улыбка Моны Лизы, как самоутверждение своего «я». Мимическое выражение чувства радости, реакция на шутку, юмор. Характеризует различные состояния психики и свойства характера, Смех детский, надменный, иронический, задушевный, непосредственный, отчаянный, злобный, кокетливый. Патологический. При заболеваниях нервного пути и при психозах – инстинктивный, судорожный смех, сардонический. Смех, как непроизвольная гримаса, истерический смех, конвульсивного характера. Социально смех является заразительным. Сфера подсознательного, проявляемая в движении. Поскольку мы волей-неволей вступаем сейчас в сугубо эмоциональный, а главное в трагический период жизни персонажей книги, рекомендуется оснастить это сообщение некоторыми важными понятиями и отметить попутно, что в энциклопедии отсутствует слово «счастье».